Глава 49. На глубине 5 метров Джек пересек полосу рифов по направлению к мелководью острова, крепко держась за рукоятки портативного подводного скутера Мако, увлекающего его к берегу. Наклон винта он выставил так, чтобы держаться в футе одна. По обе стороны рассекали мелководье Мак и Брюс. Все трое оделись в черные неопреновые водолазные костюмы, Каждый нес герметичные кленчатые мешки с одеждой и оружием, карабинами М4 и самовзводными пистолетами Хеклер и Кох. Джек захватил свой дробовик Ремингтон 870. Он не питал ни малейших иллюзий, будто такой огневой мощи хватит для полномасштабной лобовой атаки. Оружие – всего-навсего крайняя мера. Успех этой миссии зависит не столько от огневой мощи, сколько от скрытности. С этой целью Джек согласовал действия с катером братьев Тибадо. Там уже должны были подать сигнал бедствия, отвлекая внимание на дальний конец острова, пока команда Джека проскользнет через заднее крыльцо. Для большей безопасности он, изучив спутниковые карты острова, предпочел высадить десант на поросшем лесом острове на севере. Раз вилла находится на южном острове, за этим островком вряд ли будут следить. Во всяком случае, хочется на это надеяться. Дно пошло кверху, и Джек сбросил скорость скутера. В 20 ярдах от берега выключил мотор и позволил скутеру упасть на песок. Осторожно всплыл на поверхность и приподнял краешек маски над прибоем, чтобы оглядеть берег. Тонкую полоску пляжа темной стеной обступал лес. По большей части пальмы и мангровые заросли у воды — повыше уступающие место карибским соснам и грецким орехам. Солнце садилось по ту сторону острова, и лес уже погрузился в сумрак. Джек выждал добрую минуту, высматривая любые признаки движения. Вокруг была тишь да гладь. Мак и Брюс присоединились к нему, зависнув по обе стороны. Джек сбросил акваланг, грузовой пояс и ласты. Задержав дыхание, схватил герметичный мешок — и дал знак остальным следовать за собой. Потом толчком ног послал себя к берегу, стараясь оставаться под водой как можно дольше. И, наконец, шелестя затянутым в гидрокостюм животом по песку, выскользнул на берег и ринулся на пляж. За семь шагов он выбрался из воды и нырнул под сень леса. За ним, почти без всплеска, последовал Брюс. Его гибкое тело пролетело над пляжем, и он, совершив кувырок, откатился в тень справа, не оставив на песке даже следа. Зато мак напротив вырвался на берег, как десантная машина-амфибия, выскочил из воды и затопал по песку, скрывшись в лесу слева. И тут же все затаились. Позади них волну неспешно слизывали самые явные следы их десанта. Джека в ожидании пробирала дрожь. Теперь, когда он прекратил движение, голова опять начала разламываться — Запахи леса буквально заполнили голову. Плесени и гниющих листьев, мокрого песка, пряный аромат какого-то цветка. Воспаленные глаза пылали. Даже тени казались им слишком яркими. Все его чувства простерлись вовне, чутко улавливая малейшие признаки того, что их высадку засекли. Никакой тревоги, никаких криков. Удовлетворившись, он дал знак остальным приготовиться. Они стащили гидрокостюмы, сменив их полевой камуфляжной формой черно-зеленой расцветки. Достали оружие, надели наушники и ларингофоны. Как только все снарядились, Джек поднял руку, а затем уронил ее, как топор, в направлении узкого перешейка, соединяющего два острова. Этот мостик подходит почти к самой вилле, и под прикрытием этого островка Удастся подкрасться чуть ли не к самому порогу. А дальше потребуется информация. Джек задумал захватить в плен одного из часовых головной заставы, чтобы допросить под угрозой телесных повреждений и, если будет упираться, привести угрозу в исполнение. Времени миндальничать попросту нет. Джек намеревался выяснить, здесь ли Лорна, и если да, то где ее держат. И снова Джек ощутил прилив ярости, исходящий из мозга костей. Поле зрения сузилось. Он двинулся вглубь леса, пестрящего тенями и солнечными пятнами, и подчиненные безмолвно тронулись по обе стороны. Где бы Лорна ни находилась, он ее отыщет. Лорна стояла перед закрытой дверью с табличкой, возбранявшей вход посторонним. Малик провел пропуском через считывающее устройство. Позади лорны стоял Беннет, а за ним прикрепленный к ней охранник, рыжеголовый Конор со своим обычным сурово нахмуренным видом. Как только замок щелкнул, охранник занял позицию у двери, а лорна с двумя другими вошла в ничем не примечательный тамбур. Вторая дверь вела в следующую комнату, но открыть ее можно было лишь заперев первую, как в шлюзе. То, что вам предстоит увидеть, обернулся Малик к лорне на первый взгляд может показаться жестоким, но на самом деле все обстоит вовсе не так. «Ради поддержания их непорочности», — добавил Беннет. «Иначе говоря, чтобы исключить посторонние факторы», — чуть развел руками малик, «Чтобы целиком устранить любые возможности, что контакт с сознанием животных способствует психическим срывам, которые демонстрируют первое поколение подопытных». С этой целью позвольте продемонстрировать вам второе поколение наших исследований. Внезапно Лорну охватил страх перед ужасами, ждущими по ту сторону двери, и она никак не могла заставить себя переступить порог. Малик распахнул дверь, и Лорну ошарашил детский смех, сопровождаемый хлопками крохотных ладошек. А еще полилась музыка. Заставка из улицы Сезам. Сноска. «Улица Сезам. Детская образовательная программа. Одна из самых популярных в мире. Конец сноски». От неуместности смеха в этом доме плача у Лорны аж зубы заныли. Страх в душе только обострился. «Идемте со мной», — сказал Малик, приглашая ее внутрь. Лорне ничего не оставалось, как последовать за ним. Беннет шел за ней по пятам. «Хоть они здесь и изолированы, обращаемся мы с ними очень хорошо», продолжил Малик рассказ с угадывающейся в голосе нервозностью, а то и смущением. Лор наступила в помещение, которое вполне могло бы сойти за обыкновенную группу любого детсада. Одну стену занимает классная доска, по полу в беспорядке раскиданы креслица-мешки всех цветов радуги, пробковую доску украшают рисунки цветными карандашами — а плазменный телевизор в углу показывает мохнатую куклу, беседующую с большой птицей. Но внимание Лорны целиком поглотили находящиеся в комнате дети. Десятки детей, сидящих в креслицах или растянувшихся на коврах, восторженно впирившись в экран. С виду все примерно одного возраста, или, во всяком случае, одного роста, едва ей по пояс. Но отнюдь не карапузы. Их полностью развитые черты предполагали зрелость не по росту, а мягкий пушок на щеках и конечностях говорил о явном родстве с обитателями другого острова. Вот только не голенькие, а в одинаковых голубых комбинезончиках. Сколько им, прошептала Лорна, от шока лишившись голоса. От 16 месяцев до 2 лет, ответил Малик. Но едва Лорна ступила дальше в комнату, как один ребёнок обернулся к ней, а за ним и остальные обратили взгляды на неё с такой же синхронностью, какую прежде она видела на экране, будто стая вспугнутых птиц, поднимающаяся на крыло, или косяк рыбы, разворачивающаяся в обратную сторону буквально на пятачке. Ей вспомнилось выражение Малика «коллективный разум». Не этим ли объясняется их поведение? Лорна знала, что феномен коллективного сознания пока изучен крайне слабо. Некоторые ученые предполагают наличие некой электромагнитной связи между птицами в стае или рыбами в косяке, позволяющей им действовать в столь безупречном согласии. Но в последнее время вроде бы сошлись в том, что каждый индивидуум отзывается на микросигналы соседей, реагируя заранее запрограммированным образом. Глядя на поведение этой группы, лор нагадала, не задействована ли здесь комбинация обоих явлений. В конце концов, лица снова обратились к экрану, когда по телевизору зазвучала новая песенка. Они невинны, промолвил Беннет. Здесь они изолированы от всех пороков, поддерживая связь только с себе подобными. Малик кивнул. Мы отслеживаем их коэффициенты интеллекта с помощью невербальных тестов и высматриваем малейшие признаки агрессии. Пока что их ки растут с каждой недели, а агрессии они не демонстрируют. Но, возможно, просто судить еще слишком рано. У других агрессия проявляется лишь по достижении половой зрелости. Но мы все-таки пока питаем надежды. Что вы собираетесь с ними делать? поинтересовалась Лорна, заранее страшась ответа. «При таких темпах взросления мы сможем сделать забор яйцеклеток у старших самок уже через 6 месяцев. К тому времени они уже будут подходить к половой зрелости». Лорна похолодела, представив подобное надругательство над этими малютками. «В этих яйцеклетках мы собираемся разрушить активные сегменты мусорной ДНК», вроде бы запускающий эволюционный откат, чтобы попытаться вывести следующее поколение. Малек потер ладонями, словно ему не терпелось приступить к этому прямо сейчас. «Мы так близки к прорыву, который способен преобразить мир». «Вот почему нам не помешает ваша помощь», — кивнул Беннетт. «Ваш опыт в разведении экзотических животных и манипуляциях с генетическим материалом идеально подходит, чтобы оказать нам помощь на последнем этапе наших работ», — поддержал Малик. Подтекст был вполне очевиден. Отказаться от предложения невозможно, если только она хочет жить. Но как же на такое согласиться?» Это ведь не экзотические животные, пребывающие на грани вымирания. Фактически это и не животные вовсе. Один из детей, маленькая девочка, покинув свое креслице, подошла и подняла ручонки в универсальном жесте, и лорно наклонившись, подхватила ее на руки. Дитя оказалось тяжелее, чем она предполагала. Кости плотные, не по возрасту, но, подняв ручку, девочка принялась сосать большой палец. Ее головка устроилась у Лорны на плече, а ясные глазенки продолжали следить за уроком азбуки по телевизору. «Что дала тебе эта буква «Б»?» Лорна ощутила, как девочка явственно успокоилась. Легкая дрожь ее крохотного тельца утихала с каждым вздохом. Лорна чувствовала, что эти дети обделены, лишены человеческого тепла и контакта, что тут же вызвало у нее вопрос. «Что случилось с матерью этого ребёнка?» Поглядела она на Малика. «Со всеми их родителями». «Вы их видели?» — попытался умиротворить её Малик. «Они живут в заповеднике. Заселяя другой остров, самых юных особей мы изолировали здесь. Построили эти ясли с медными экранами в стенах, чтобы ограничить нейросеть этой группы стенами этих комнат. Изолировав её от загрязнения пока их мозги еще податливы. Лорна представила зверскую сцену, запечатленную на видео, как один из гаменидов нападает на часового. По собственному же признанию Малика, они не тупые животные. Хоть они и не владеют силой слова, зато явно демонстрируют высокий уровень интеллекта и общаются между собой способом, постичь который до конца никому не под силу. У Лорны забрежила догадка о причинах подобного нападения, подобной жестокости, и одна из них у нее на руках. Материнский инстинкт большинства животных очень силен, а в общинной среде он только умножается. Утрату каждого ребенка ощущает вся община. Подобное огорчение запросто может довести их до бешенства. Добавьте сюда высокий интеллект. По словам малика, растущий с каждой недели, и опасность, исходящая от обитателей природной зоны, возрастет многократно. Неудивительно, что приходится принимать столь строгие меры безопасности и помоги небо всякому, кто посмеет туда ступить. Через 5 минут после высадки на берег Джек ввел свою команду через сосновую рощу. Он быстро обыскал более высокий участок но продолжал двигаться параллельно берегу, огибая остров в направлении перешейка, мысленно отслеживая свою позицию по солнцу, по углу падения и направлению теней. И все же рельеф местности оставлял желать лучшего. Высмотрев, наконец, известняковое обнажение, отвечающее его целям, Джек поднял кулак. Мак и Брюс нырнули в тени по обе стороны от него, держа винтовки на изготовку. Джек вскарабкался на шершавый валун с россыпью солнечных пятен и впервые смог толком окинуть остров взглядом вплоть до бухты на западной стороне. Там виднелась белая точка, от которой тянулся черный дым на фоне заходящего солнца. Хочется надеяться, у Рэнди и братьев Тибадо хватает дымовых шашек, чтобы поддерживать маскировку. Джек переключил внимание на ближайший ландшафт под собой. Отыскал взглядом песчаную косу, соединяющую острова между собой. И озабоченно нахмурился, увидев блеснувшую на солнце сталь. Похоже, перешеек перегорожен каким-то барьером. На спутниковых картах этой конструкции не значилось, но снимки были старые и низкого разрешения. Как не досадно это обстоятельство, но другого пути просто нет. Придется решать проблему уже на месте и все-таки наличие барьера засело в мозгах с занозой. К чему городить такую штуку между островами? В досаде Джек попятился к краю валуна, намереваясь спрыгнуть на землю, когда с запинкой, но удивительно громко загрохотали автоматные очереди. С возвышения Джек увидел стайку диких голубей, вырвавшуюся из леса на полпути между его наблюдательным пунктом и перешейком. Подумав, что обнаружен... Джек присел на корточки, ожидая, что листву вокруг изрешетят пули. Но считанные секунды спустя автоматный огонь сменился душераздирающими воплями пронзительно, зазвеневшими в недвижном воздухе. А затем вопли оборвались с какой-то бесповоротной окончательностью. Воцарилось безмолвие, словно весь лес затаил дыхание». Соскользнув с валуна, Джек снова нырнул в тень, стараясь двигаться как можно тише. Представляя барьер, он испытывал холодную уверенность. Этот островок делит с ними кто-то еще. Неизвестно, что это за твари, но одно можно сказать наверняка. Они не с той стороны забора.